Фри С именем подсудимого Вильгельма Фрика неразрывно связана история развития нацистского движения в Германии и многочисленные преступления гитлеровцев. В качестве министра внутренних дел гитлеровского правительства Фрик участвовал в издании многочисленных законов, указов и других актов, направленных на уничтожение в Германии демократии, преследование церкви, дискриминацию евреев и т.д. а л е е В этой роли фрик активно способствовал созданию в Германии гитлеровского тоталитарного государства. В течение ряда лет в подчинение подсудимого фрика находилась получившая мрачную известность германская государственная тайная полиция Гестапо. Никем иным, как подсудимым фриком, в 1940 году был издан приказ об уничтожении душевнобольных и престарелых. В качестве министра внутренних дел гитлеровской Германии Фрик, как показал об этом в суде и свидетель Гизевиус, был полностью осведомлен о широко развитой в Третьей империи системе концентрационных лагерей и о существовавшем в них изоверском режиме. Значительная роль принадлежит подсудимому Фрику в подготовке и осуществлении агрессивных планов гитлеровского правительства. Он являлся членом Совета Министров по обороне империи и генеральным уполномоченным по вопросам администрации. Все документы, которыми гитлеровские заговорщики узаконивали присоединение к Германии захваченных территорий, в числе других г и т л е р о в с к и е г л а в а р и й были подписаны также фриком. Лично фрик в качестве протектора Богемии и Моравии несет ответственность за все преступления, совершенные гитлеровцами на этой территории. в о з г л а в л я е м а е фриком Министерство внутренних дел после вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз принимала самое активное участие в создании администрации на захваченных территориях СССР. Из числа служащих Министерства внутренних дел комплектовался в основном аппарат немецких оккупационных властей на Востоке. Нет необходимости повторять, какую роль в истреблении, угоне в рабство и других бесчеловечных действиях в отношении мирного населения оккупированных территорий сыграл этот аппарат, созданный при самом активном участии подсудимого фрика. За все эти преступления Фрик, как активный участник фашистского заговора, несет прямую и полную ответственность.